Кто помог нам ощутить радиацию. И еще одна совсем молодая область науки, связанная с восприятием живыми существами внешних воздействий, это радиобиология. После овладения атомным оружием и постройки атомных электростанций люди столкнулись с неведомой им ранее угрозой — радиацией. Без цвета, вкуса и запаха она воздействует на все живое, когда никакими нашими органами чувств ее уловить нельзя. Если быть точным, то человечество испытывало ее влияние всегда, ведь радиоактивные вещества, находящиеся в бомбах и реакторах, были не искусственно созданы, а просто переработаны и сконцентрированы из того, что извлекалось из-под земли. Однако залежи полезных ископаемых, в которых они содержались, были очень рассеяны и не создавали для нас угрозы из-за очень слабой интенсивности. Как бы не хотелось вновь обращаться к таракану, но в связи с радиацией придется еще раз его упомянуть. Это неприхотливое насекомое считают самым древним обитателем нашей планеты. По новейшим данным, его возраст около 300 миллионов лет. За это время он умудрился приспособиться и к радиации. Его не берут убойные для всех дозы. Другой вид опасных излучений шел из космоса. Но атмосфера и магнитное поле Земли надежно ограждали нас от губительного воздействия этого вида радиации. И только полеты человека в космос на большие высоты, когда он выходит из-под их опеки, заставляют задуматься о радиационной защите. Взгляните на рисунок, где изображен, так сказать, искусственный космонавт, напичканный дозиметрами, датчиками радиации. Его изображение вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Его соорудили похожим на человека не только по внешнему виду, росту и весу, но и по внутреннему составу, подобрав подходящие материалы. Они способны воспринимать радиацию почти так же, как и биоткани. Это позволило изучить, каким образом может подействовать на человека облучение, которому он подвергается в космосе. Ведь фантом-манекен дважды побывал на борту межпланетных аппаратов — в том числе совершил перелет по трассе «Земля-Луна-Земля». -Земля. Многое уже стало нам понятным в механизмах этого влияния на живую природу. Инженеры, конструкторы, медики совместными усилиями создали средства защиты, которые должны обеспечить безопасную работу на атомных станциях, в космосе и при обращении с военной техникой. Это прежде всего ослабление радиации, снижение ее доз. Но вот с каким открытием столкнулись буквально в последние годы исследователи. Если действовать на биологические объекты сверхмалыми дозами химических активных веществ или радиации, то наблюдается эффект, который сопоставим с влиянием того же препарата или излучения в десятки раз более концентрированного и интенсивного. Поэтому, возможно, перед нами возникает задача или найти способы управления этим явлением и тогда поставить его нам на службу, или отыскать новые способы защиты, если такое воздействие окажется вредным. Согласитесь, немало любопытного, а уж сколько важного кроется как в исследованиях того, что способны воспринять наши чувства, так и в том, чего они и вовсе не замечают. Моделирование органов и известных и неведомых еще нам чувств не снимается с повестки Дня биоников. Александр Леонидович Чижевский. 1897-1964. Российский биолог. Один из основоположников гелиобиологии, науки о влиянии солнечной активности на земные организмы исследовал нарушения биоритмов и сна у животных, установил биологически активное целебное действие отрицательно заряженных ионов воздуха, нашедшее применение в медицине и сельском хозяйстве.